Глава седьмая Ораз хан, сыроглазый, высокий, поддавшись всем телом вперед, не мигая смотрел на своего родственника, Эмира Мангышлака Той-Хаджу. «Итак, ты считаешь, что начинать поход против Золотой Орды не надо?» Круглое лицо Той-Хаджи было мрачным. «Нам не будет удачи». «Кто сказал тебе?» Презрительно спросил хан. «Или, может быть, ты увидел плохой сон?» «Не сон заставляет меня быть осторожным!» Звездочет Казизаде Руми сказал, что звезда Кейван повисла на самом краю небосклона. Кейван, планета Сатурн, с персидского. По древним поверьям, если Сатурн появился у края небосклона, путника постигать неудачу. Воин, отправившись в поход, попадает в беду. Урасхад Зало засмеялся. ха мы тоже обращались за советом, Кази Задеров. И он сказал нам, что на небе появилась кровавая звезда Баграм, а значит, поход наш будет удачным. Баграм, планета Марс, с персидского. Той Ходжа долго молчал, наконец, все так же, не поднимая упрямо склоненной головы, сказал, чего добиваешься ты, разрушив остов Орды, созданных ханами Узбеком и Джанибеком? — Я воздвигну новый, Остов. Выдержит ли твои плечи такую тяжесть? Не случится ли так, что ты станешь добычей молодого льва из Баверонахера, Хамова Тимур? Твой враг не золотая орда, а Тимур? Точи свой меч на него, ибо он точит свой на тебя. Скоро Тимур подчинит тебя Хоросану и Хорезам, и тогда взгляд его упадет на твои города, что стоят на желтой реке Сейхун. Эмир замолчал. — Я сказал... После не говори, что ты не слышал, и воинов своих я тебе не дам. — Почему? — в голосе Урасхана глагодала ярость. — Кому станут помогать твои воины? Может быть, Мамаю? Эмир резко вскинул голову. — Да, если Мамай сделается ханом Золотой Орды, он сумеет остановить Хромого Тимура. И разве вы не слышите, как зашевелились в своих лесах Урасуты? Близко то время, когда они скажут о том, что не желают платить Орде дань. Только Мамай сможет остановить их и напомнить о покорности. — Значит, ты хочешь, чтобы Золотой Ордой владел не я, а Мамай? — больше поддавшись вперед телом, спросил Уросхан. — Я хочу, — той Хаджа не успел договорить. В руке Уросхана блеснул нож. Узнав о смерти отца в ставке хана Белой Орды, сын его, Токтамыш, не стал дожидаться, пока гнев Уроса обрушился на него тайна глубокой ночью он бежал и в Самарканд к хромому Тимуру. В день, когда Тимур сделал Самарканд своей главной ставкой, никто из живучих на земле даже не мог предположить, каким станет древний город, когда дни Великого Тамерлана подойдут к закату. А рабы еще не воздвигли прекрасных мазаров Регистана и не стояла под жарким солнцем, споря яркостью своих синих куполов с весенним небом посыпальница Тимура Гур-Эмир. Обычен и прост был облик Самарканда. Города, который десятки раз топтали, превращая в прах кони завоевателей, и который всегда, подобно птице Феникс, возрождался из развалин и пепла. На северо-восточной стороне его по-прежнему выселись остатки крепостной стены города Афразиаба, некогда стоявшего на месте Самарканда. До мусульмане со всего востока приходили к мазарам Шохизиндана, чтобы поклониться праху младшего брата пророка Мухаммеда, Касым Кусам ибн Аббаса. Согласно преданию, пришел он в VII веке в Маверанахар, чтобы принести людям свет и слава. Но коварные геуры обезглавили проповедника в тот момент, когда он творил намаз. «Воистину всесилен Аллах. Кусам ибн Аббас не умер». Он взял в руки свою отрезанную голову и спустился в глубокий колодец, который вел в райские кущи Имрама. муллы во всех мечетях рассказывают, что он и поныне живет там. Недалеко от Мазара Кусам Ибнабаса стояла древняя мечеть с высоким минаретом и находился центр Самарканда. Шесть улиц вели к нему. Тимур хорошо понимал, что величие правителя его делах. Чтобы народ был послушен, его надо ослепить блеском богатства, заставить удивляться. А для этого город, где поселился правитель, должен поражать воображение, чтобы всякий, кто увидит его, мог сказать, что он прекрасен. Всю свою жизнь против какого бы государства не поднимал свой меч Тимур, он прежде всего приказывал собирать ремесленников и строителей и отправлять их в Самарканд. Один за другим вырастали здесь творцы и мечети, усыпальницы и медресе. И вскоре не было на всем востоке города прекраснее и величественней Самарканда. Имя хромого Тимура стало греметь по всему миру. Когда ему едва исполнилось сорок лет, не было государства, чьи правители не бледнели бы при мысли о Тимуре и бессонными ночами не молились Аллаху, чтобы тот отвел хищный взор от их земель. Много женщин разных племен и народов знал Тимур, но железное сердце его принадлежало одной — Бибиханум. Он взял ее в жены, когда она увидела только пятнадцатую весну. И никто не мог объяснить, чем погорила жестокого Тимура эта хрупкая женщина. А, быть может, все дело было в том, что она смогла полюбить человека, при имени которого трепетал весь мир. А в год, когда Тимур повел свои тумены в Кашгарию, чтобы обогарить монголов, посмевших выказать ему свою непокорность, Бибиханум решила к его возвращению выстроить новую мечеть, равной по красоте которой не было бы в мире. Все она имела для этого, и золото, и искусственных мастеров-рабов, но не было только одного человека, который бы придумал, какой быть мечети. И тогда она велела привести к себе известного иранского мастера, привезенного в свое время Тимуром Самаркандом. Джусупа Шарази. Это был спокойный, медлительный мужчина, возраст которого перевалил за 40 лет. Он носил большую белую чалму, а худое горбоносое лицо его украшала густая, крашеная хной борода. Выслышав Бибиханум, Джусуп Шарази задумался. «Мне не совсем понятно, моя повелительница», — наконец сказал он, — «какой вы хотите видеть мечеть?» Должна ли она быть похожа на те, что строят в Бухаре и Самарканде, или, быть может, вам больше нравятся мечети, которые строятся на моей родине, в Иране? Эвиханум отрицательно покачала головой. Нет, мечеть не должна быть похожа ни на одну, уже известную людям. Нет на свете человека, равного великого Тимуру, поэтому и мечеть, построенная в его честь, должна превосходить все своим великолепием и красотой. Мастер почтительно склонил голову. — Я не могу построить то, что вы хотите. — Но почему? — лицо Бибилханум сделалось недоверчивым. — Разве не о тебе говорят в народе, что ты умеешь творить чудеса? — Люди склонны преувеличивать, моя повелительница. Мастер хитрил. Он действительно умел много, но ему хотелось жить. Кто знает, останется ли всесильный жестокий Тимур доволен тем, что он построит. Одно знал краснобородый иранец точно, что если он не угодит и миру, обезглавленное тело его будут терзать шакалы Я не могу сделать то, что вы просите, — повторил мастер. — Но я знаю человека, который превзошел меня в искусстве строителя. — Кто он и где его может найти? — нетерпеливо спросила Бибиханум. — Он в Самарканде, зовут его Али. Он тоже иранец. Пусть приведут его ко мне. — Моя повельнительница, он раб. Он живет в Хизаре вместе с другими пленниками твоего мужа. Али вошел в комнату, где его ждала Бибиханум, и опустился на колени. Женщина внимательная и недоверчиво рассматривала молодого раба. Даже сейчас, когда он стоял на коленях, было видно, что он высок и стройный. Узбекский поношенный халат был тесен для сильного тела, и Бибиханум невольно отметила, что грудь раба мускулистая и бронзовая от загара. «Ты действительно умеешь строить мечети?» Спросила женщина. «Да». Не поднимая головы, сказал раб. «Ты знаешь, зачем я позвала тебя?» «Откуда мне знать мысли великих тех, кто правит миром?» «Посмотри на меня», — власно приказала Бибиханум. А раб поднял голову. Глаза его, глубокие и темные, заблестели, а на смуглом красивом лице появилась улыбка. «Почему ты смеешься?» Недовольно спросила Бибиханум. «А разве грешно улыбаться, если видишь перед собой утреннюю звезду? Я позвала тебя не для того, чтобы выслушивать твои слова. Слушай то, что хочу сказать тебе я. Ты смог бы построить мечеть, красота которой затмила бы красоту тех, которые уже видели люди?» «Могу», — не задумываясь сказал раб. «Тогда и повелеваю тебе». «Что получу я за свою работу?» — дерзко спросил раб. «Ты будешь свободным». Тот тихо, загадочно засмеялся. «Этого мало, моя повелительница. Я готов до конца дней оставаться рабом. Если тебе этого мало, возьми все, что пожелаешь». И Виханум испытывающе посмотрела на раба. Скрытый смысл почудился ему в словах, но он заговорил снова совсем серьезно. «Я построю мечеть. Нет на свете ничего дороже красоты. О цене договоримся позже». Тысячу рабов, знающих тайну замысла глины и резьбы по ганчу, изготовлению кирпича и обжигу цветных из разцов, велело предоставить Бебихану мастеру Али. Место для будущей мечети иранец выбрал сам. Оно занимало 167 шагов в длину и 109 в ширину. По замыслу мастера в центре площади должна подняться главный мечеть с голубым куполом, а по краям ее две поменьше. Пройти главные мечети можно было только через огромные, украшенные цветными изразцами и исписанные сурами из Корана ворота Пештаг. По углам высокой стены должны подняться 4 20 метровых минарета с которых каждый день на рассвете и закате голосистые муэтиды призывали бы правоверных на молитву во имя всемогущего и справедливого Аллаха. Минул год после того дня, когда Бибиханум повелела мастеру Али начать строительство муэтид, мечети, прежде чем она впервые приехала посмотреть на то, что уже сделано. Увиденное поразило ее. Она долго ходила среди стен, украшенных цветными плитками и таинственно переплетающимися загадочными узорами. Удивительной арабской вязью повсюду начертана сура из карата. работа оставалась немного, полностью был готов пештак и две боковые мечети уже сияли голубыми куполами. Не было купола только на центральной, главной мечетью. — Ты сделал то, о чем я мечтала, — сказала Бибихану мастеру. — Эта мечеть достойна великого Тимура. Поспеши с главным куполом. Али дерзко глянул на женщину, и в темных глазах его засветился вызов. — Я не могу выполнить то, о чем ты говоришь, моя повелительница, потому что чего тебе не хватает? То о любви. Бибиканум растерялась, к смуглым щекам прилила кровь. Никто еще в жизни не решался с ней говорить так откровенно и дерзко. «Моей любви?» — переспросила она. «Да», — сказал мастер. Плечи его вдруг поникли. «Я полюбил тебя в тот день, когда впервые увидел. Любовь помогла мне сотворить то, что ты сегодня увидела. Она давала моей мечети крылья. Не знаю, поймешь ли ты меня, но сейчас, когда работа подошла к концу... Именно любовь и дает мне ее завершить. Мечта моя увяла, как цветок, лишенный влаги в жаркий полдень, а руки бессильны. Разве ты забыл, кому я принадлежу? Знаю. Но, Тимур, не страшнее смерти. Ради тебя я готов умереть в любой миг. Ты умрешь, если помутившийся твой разум не озарит свет благоразумия. Я даю тебе неделю, если ты не станешь продолжать работу... Эвиханум резко повернулась и пошла к ожидающим ее нукерам. Шел пятый год с той поры, как хромой Зимур подчинил своей воле Маверонахов. Погорелись ему сопредельной земли, имя его было в зените славы, а воинская доблесть сделалась подобной острому сверкающему мечу, вознесенному мощной рукой к вечно синему небу. Никто и никогда не знал тайных мыслей Хромого Тимура. Никто не мог сказать, куда направит он завтра своего коня и какие земли содрогнутся от невиданной жестокости его тумена. Когда звезда удачи зажигается на небосклоне судьбы воителя, он не устает ходить в походы и не дает своему мечу заржаветь в ножках. А решив навсегда покончить с ханством, Монголов он двинул свое войско на Восточный Туркестан и Семеречье. есть о том, что в Самарканд, спасаясь от преследования Уруса, прибежал Тохтамыш, застало его в пути. Он оставил управлять войском вместо себя преданных ему доблестных военачальников Мухаммед Бека, Аббас Эмиры и Актемир Батыра. Сам же, отправив вперед гонца, спешно выехал в Самарканд. Ромой Зимур был жесток и кровожаден. Но это не мешало ему смотреть далеко вперед и предугадывать события. Вот и сейчас он прекрасно понимал, что рано или поздно Орда может стать его врагом. Маверонаху угрозить серьезная опасность. Могучие соседи заставят отказаться от мысли подчинить себе Хоросан и Хорезом и смогут угрожать самому Тимуру, вынуждая его сидеть в своих землях смирно и тихо. Этого правитель Маверонахра допустить никак не мог. Именно поэтому он заторопился в Самарканд, когда узнал, что там находится Тахтамыш. На сына убитого у Урусханом Мангышлакского эмира Тойхаджидь ему возлагал особые надежды. Тщеславный Тахтамыш мог внести большую смуту в Белую Орду, а если ему помочь войнами и оружием, то борьба его против убийцы отца могла затянуться долго и тем самым ослабить предполагаемых врагов. Бибиханум радушно приняла Токтамыша. Она знала тайный замысла Тимура и, чтобы беглец не скучал до приезда мужа, велела всячески развлекать его. Почти ежедневно устраивались соколи охоты и всякие другие развлечения. Токтамыш был джигитом рослым, широкоплечем, и из-под высокого лба на мир смотрели карие умные глаза. Он производил впечатление человека спокойного, задумчивого, оборой и скрытного. Но мало кто знал, как чисто любив Тахтамыш. За спокойной внешностью до поры до времени были упрятаны и решительность в поступках, и мстительность, и быстрота, и горячность. Из всех решений он умел выбрать единственно правильное. Предаваясь развлечениям, устроенным для него Бибиханум, он внимательно присматривался к тому, что происходило в ставке Тимура. Шло время, и он все больше верил в то, что избрал правильный решение. Выход, когда решил бежать в Самарканд. Судьба, а порой и слепой случай, ткут ковер человеческой жизни. Здесь, во дворце Тимура, свел случай Тахтамыша с девушкой по имени Кунаим Жупар-Бегим. Она была красива, стройна, а серые глаза ее доверчиво смотрели на мир. Девушка была из рода Барлас, которому принадлежал и сам хромой Тимур. Тахтамыш встретился с нею на скачках, и души их потянулись друг к другу. Бибиханум заметила и не стала мешать сближению молодых людей. Однажды на охоте они затерялись в густых зарослях на берегу небольшой речки и с треножив коней впервые испили пригоршью радости из родника наслаждения. Здесь же девушка шепнула Тахтамышу, что хромой Тимур через неделю прибудет Самарканд. Возвращение хромого Тимура в ставку было подобно возвращению огромной сказочной птицы Самрук к своему гнезду. Весть о его скором приезде распространилась по базарным площадям и пыльным городским улицам. Беспокойство поселилось в душах людей. Милость или гнев выплеснет жестокий и неожиданный в своих решениях правитель после долгого отсутствия. Этого не мог предсказать ни простолюдин, ни прославленный звездочет. Неуверенность поселилась даже в душах близких к Тимуру людей. Забеспокоилась и Бибиханум. Спешно отправилась она к Строящийся мечети, и гнев охватил ее от того, что она увидела. Главный купол еще не был готов. Мастер Али сидел в тени, отбрасываемой на пыльную землю величественным пештаком. И не то находился в глубокой задумчивости, не то дремал. В гневе направила Бибиханум своего коня прямо на мастера, и когда тот испуганно вскинул голову, закричала. Мой повелитель пребывает через неделю, а купол еще не закончен. Или тебе надоело носить свою голову на плечах? Я уже говорил. Кобал не будет готов до тех пор, пока ты не исполнишь моего желания, упрямо сказал мастер. Разреши мне хотя бы поцеловать тебя, и это даст мне новые силы. Эбиханума хватила ярость. Мастер не повиновался ни приказом ни уговором И тогда она изо всех сил холестнула Али камчой по голове. Мастер тихо засмеялся ха <смех> ха Твой удар для меня, как ласка!» Бибиханум обернулась к сопровождавшим ее нукером. «Возьмите раба и бросьте его в Зиндан! Пусть там дожидается своего часа, когда палач прервет его глупую жизнь!» В этот же день Бибиханум велела позвать к себе мастера Джусупа Шарази и приказала ему сделать то, от чего отказывался Али. «Я видел мечеть!» — задумчиво сказал Джусуп. «Это поистине великое творение!» Но я ничем не могу помочь тебе, моя повелительница. У каждого мастера своя тайна, своя мысль. И если в это вмешивается другой человек, то, как правило, из этого ничего не выходит. Начатый одним и завершенный другим теряет гармонию. Мой совет вам — попытайтесь уговорить Али завершить куклу. Быть может, побывав в Зиндане, он станет более сговорчив. Был вечер, когда Биби Ханум велела привести к себе Али. «Я велю обезглавить тебя». — тихо сказала она. — Завтра весь народ увидит, как покатится на землю твоя голова. — Смерть от твоей руки станет мне наградой. Полюбив тебя, я сразу же понял, какая участь ждет меня. Глаза мастера горели безумным светом. и Эбибиханум поняла, что ни обещанием награды, ни угрозами его не сломить. Она вдруг без прежней злости посмотрела на Али и, как в первый день, когда увидела его, заметила, что раб красив. У Али были сильные большие руки, мускулистая бронзовая грудь. Бибихану прикрыла глаза и вдруг, поддавшись охватившему ее волнению, тихо сказал «Подойди ко мне». Тимур возвращался в Самарканд в хорошем настроении. Мысли его были заняты предстоящим разговором с Токтамышем. И он знал, как поступит дальше и что скажет беглецу из Белой Орды. За несколько дней пути от Самарканда Тимур встретил... «Саид Ахмед Ата, любимый ученик известного во всей Средней азии шейха Ахмеда Ясаби». «Какие новости ты привез мне?» – спросил Тимур. «Я долго отсутствовал в землях, которые по воле Аллаха принадлежат мне, и потому обязан все знать». «Тихо и спокойно в Самарканде, мой горхан Все с нетерпением ждут твоего возвращения». И лица людей, подобно лику луны, сияют от счастья, что скоро смогут вновь увидеть тебя. Ваша жена, Пресветлая Бибиханум, приказала вашу честь построить прекрасную мечеть. Сайдахмед Ата владел красноречием в совершенстве и потому рассказал о мечети. Довольна улыбка тронула губы Тимура. — Мечеть строил Джусуп Шарази? — спросил он. — Нет. — Ее построил раб из Ирана, Али. Откуда он взялся и кто отыскал его? Он был среди пленных того и мастеров, а нашла его сама Бибиханум. Лицо Тимура стало суровым, и он больше ни о чем не спросил у Саидахмеда Ата. У городских ворот гурханов встречали тысячный толпы людей. С высоких крепостных стен неслись хриплые вопли Сарнаев и Карнаев, приветствуя Тимура. Но он не спешил ехать во дворец. Он пригазал Саидахмеду Атап проводить его к новой мечети. Хмурый, сидя в седле боком, ехал Тимур по улицам города. У мечети он слез в коне, а бросил повод нукерам и сказал, «Пришло время вечернего намаза, так давайте совершим его в новой мечети». Тимур прошел под сводами величественного пиштака и, словно он десятки раз бывал здесь, уверенно пошел туда, где находилась Мехрабе. Площадка – место для совершения намаза. Глубоко упрятанные под надбровными дугами его глаза внимательно рассматривали мечеть. Обернувшись к Сайдахмеду Ата, он спросил, «Скажи, не будет ли грехом, если мы совершим намаз без омовения? Ведь с с дороги». «Нет, мой повелитель», – закивал головой Сайдахмед Ата. «Аллах прощает человеку, если чисты его помыслы». Закончив молитву, Тимур долго ходил по мечети, трогал рукой теплые голубые стены, потом задумчиво сказал, «Только человек влюбленный может создать подобное чудо». Глаза его сделались жесткими, лицо окаменело. Тимур повернулся к сопровождавшему его визирю. «Вели отрезать голову мастеру Али, а когда наступит ночь, пусть принесут ее во дворец, в покой бибихану». Прихрамывая больше обычного, он вышел из мечети и забрался в седло. Ночью, бродя в покой Бибиханум, Тимур долго всматривался в прекрасное лицо жены. Полураздетая, она сидела на постели, а он не спешил коснуться ее и предаться любви. Наконец Тимур сказал, «Ты сделала мне замечательный подарок. Мечеть действительно удивительна. Ничего подобного я еще не видел. Хоть же отныне она называется твоим именем. Так хочу я. Он помолчал. Заставить мастера построить такую мечеть не смог даже я, человек, перед которым трепечут люди. Видимо, страх не может родить чудо. Видимо, правильно говорили в старину, что крепость, которую не сможет взять военачальник с десятью тысячами отважных воинов, легко покорят или осел, груженный золотом, или красивая женщина. Ты сумела заставить мастера Алии. Это твоя тайна. Чтобы она не лежала тяжким грузом на твоей душе, я велел обезглавить мастера. Глаза Тимура сделались злыми и колючими. Он хлопнул в ладоши. Неслышно отворилась дверь, и в ее проеме возникла фигура стражника. На вытянутых руках он держал большое деревянное блюдо, прикрытое куском ткани. — Подойди и посмотри, — властно приказал Тимур жене. Медленно приблизилась Бибиханум к стражнику, держащему блюдо. Дрожащей рукой откинула ткань отшатнулась. На блюде лежала голова Али. Справившись с волнением, Бибиханум коснулась указательным пальцем белого лба мастера. — Увидела? — Да, — твердо сказала женщина, и на лице ее не дрогнула ни одна черточка. Тимур махнул рукой, и стражник исчез, почтительно затворив за собой дверь. «Теперь забудем о нем», — сказал усталый Тимур. «Жена Гурхана должна быть безгрешной, живя среди греха, честной среди моря лжи. Тебе понятно? А теперь потуши светильники». Хромой Тимур не был чингизидом, а потому не мог объявить себя ханом. После женитьбы на вдове Емира Хусаина он велел называть себя Гурханом и был доволен этим. Это звание возвышало его над другими эмирами, а сильное войско, стоящее за ним, заставляло их беспрекословно подчиняться новому правителю Маверонахра. В Кипчакской степи тюрки-кочевники называли его не Гурхан, а близким по звучанию словом Гореген, что означало «дальновиднее». Персы же добавили к его имени слово «лангу» — «хромой». Чуть измененным дошло имя Тимура до русских и западноевропейцев. Здесь его стали называть Тимурлан, хромой Тимур. Нелегким и запутанным бывает возбушение восточного правителя, а путь, по которому ему приходится идти, всегда обильно полит кровью. Эмира Хусаина Тимур убрал руками его брата Кайгусара, затем позволил близким Хусаина расправиться с Кайгусаром. И сейчас, готовясь встретиться с Тахтамышем, храмой Тимур задумал подобное. Кто, кроме Тахтамыша, мог сильнее всего желать смерти Урусхану, убившему его отца Тойхаджу? Именно поэтому для Тахтамыша готовился самый сердечный прием. Когда он вошел в погой, где дожидался его Тимур, Курхан поднялся навстречу и, коснувшись груди-груди Тахтамыша, усадил его рядом с собой на почетное место». «А легка ли была твоя дорога до Самарканда, Батыр Аглан, спросил Тимур. Вопрос был праздный и больше задавался по традиции. «Какой может быть дорогой у беглеца, спасающего свою жизнь?» Тахтамыш улыбнулся. «Я жив, значит, все слава Аллаху. Видимо, и в том его воле, что пришлось мне, подобно вору, бежать с темной ночью с родной земли». Они проговорили долго. О чем был разговор, не знал никто. Но, когда он закончился, Тимур велел позвать Эмиров, Беков и всех начальников. «По нашем доме почетный гость. Прежде чем отпраздновать его приезд, я хочу сказать вам. Воробей, спрятавшийся в гнезде сокола, избежит как те ястреб. Так там не воробей. Он сокол с глазами, налитыми кровью. Он пришел к нам не для того, чтобы, собрав силы, сломать ему крылья. мышь наш друг и враг нашим врагам. Твои слова полны мудрости, горхан согласились присутствующие. Хорошо, что вы поняли меня. Тимур обвел всех пристальным взглядом, и все опустили перед ним глаза. мышь должен почувствовать себя у нас сильным и свободным, как чувствовал он это на родной земле. Для этого мы дадим ему все, что он пожелает. Сказав это, Тимур набросил на плечи гостя дорогой халат и насыпал в каждый карман по горсти золота и драгоценных камней. Затем протянул Тахтамышу булатный меч. — Пусть поставят для Тахтамыша отдельный шатер, пусть дадут ему стада скота, — приказал Тимур своему визирю. — Кроме того, мы дадим ему главный город Белый Орде, Сыганак, и еще город Атрар и Цауран. Дверь, ведущая в женские покои, растворилась, и нукеры Гурхана внесли нами и барабан Даул-Пас. Так нам уж слушал Тимура с улыбкой. — Вы дали мне меч, знамя и Даул-Пас, сказал он. — Но Сиганак, Атрар и Сауран принадлежат Урус-Хану. — Сегодня — да, но завтра они станут твоими. — Каким образом? — Ты отнимешь их у урус Со мной два спутника. Под твоей рукой будет доблестное войско, Маверонахра. Завтра у тебя будут воиды из рода Жалаир. Тимур хорошо знал, что делал. С первых дней своего правления в Маверонахре он сумел привлечь на свою сторону потомков Чагатая. Его поддерживал и род Баралас, выходцем из которого он был. И только жалаирцы смотрели на Гурхана косо, словно выжидали чего-то. Их-то он теперь и отдавал под начало Тахтамыша, который должен был подвластно ему войску увести в земли Белой Орды. — Если у тебя еще желание? — спросил Тимур. — Нет, то, что вы сделали для меня, не имеет цены. Тимур вдруг нахмурился У тебя есть еще одно желание, но ты почему-то не хочешь мне о нем сказать. Тахтамыш виновата опустил голову. Тогда скажу я, коня не удержишь на чужбине без привязи, человека безберной жены. Земля Маверонахра должна стать для тебя родиной. Мне известно, что есть у тебя на примете достойная девушка. Это Кунаим Шупар Бегим. Если я не ошибся, и ты действительно хочешь владеть ею, то возьми. Я не решался просить об этом. Тимур поднялся со своего места. «Все свободны до вечера. Пусть на той, которую мы устроим сегодня в честь нашего гостя, придет священнослужитель, чтобы соединить молодых». «Но не забывай», — Тимур повернулся к Тахтамышу, «Кунаим Жупар-Бегим, дочь моего младшего брата, для меня великая честь породиться с вами», — горячо и искренне сказал тахтамыш «Никому не надо знать, что хранит в своих переметных сумах для него судьба». Пройдут годы, и в борьбе за власть хромой Тимур, принимающий с таким почетом своего нового родственника, станет врагом Тахтамыша, а тому будет сниться во сне, как он перерезает горло Гурхана. В год Барса 1362-й, став ханом Белой Орды, Урус сделал местом главной ставки город Цаганак. Едва почувствовал, что власть его укрепилась, Он созвал на Большой Совет миров Беков, Биев, Старейшин родов, известных батыров. Чедр был урус Каждого дарил богатым, достойным звания и положением подаркам. На Совете Урус повел разговор о походе на Золотую Орду, и все согласились с ним. Было решено, пользуясь слабостью и между усобицами, охватившими Золотую Орду, поставить ее на колени и, соединив с Белой Ордой, как в прежние времена, избрать нового хана. Им должен стать Уросхан. Против этого замысла пошел только Эмир Мангышлака, отец Тахтамыша, Той-Ходжа. урусхан убил его. урусхан был умным правителем. Он умел смотреть вперед. Маверанахар, Хорасан, Орезам. Все это были мелочи по сравнению с бескрайней Дишти кипчак Он чувствовал, что пройдет немного времени, и если не взять Золотую Орду под свое крыло, Ее растащит по клочкам соседей, которые станут еще сильнее, и тогда кто знает, чем это обернется для него самого. Несколько лет ушло у Урусхана на подготовку сильного войска, способного победить Золотую Орду. Когда приготовления были окончены, он послал своих воинов под предводительством кипчакских батыров эркосаля косая Эр-Кокше, Каракесека, Эр-Саина, Эр-Таргена, Нариколошора в сторону Жаика. В коротких стычках они разбили золотоордынские отряды, высланные им навстречу. Времена для него были благоприятными. В сарай берке скончался хан Золотой орды Айбек, и на трон сел его сын Карихан. Еще через год, также же неторопливо, Оросхан поднялся с войском вверх по Итилию и захватил Сарайберке. Некогда могучая Золотая Орда не была в его руках, но предстояло еще взнуждать этого степного коня. А для этого должен был подчиниться Мамай, владевший Крымом и частью Саксина, выразить покорность булгары, мордва и башкиры, старые даннике Орда. Мамай в это время находился в зените славы, и удача сопутствовала ему, поэтому Урасхан не решился вступать с ним в борьбу. И верховья Итилии, и Камы он решил до поры до времени не ходить, подумав, что будет разумнее укрепиться на захваченных землях. Именно в это время дошли до Самарканда тревожные вести. С войском, которое дал ему Тимур, Тахтамыш двинулся на покорение Сыганака. Атрара, Саурана... Могучая рука хромого Тимура направляла сына покойного Мангышлакского эмира. Урэс понял, что он недооценил Мавиранахар. Пока он был занят своими делами, там вырос сильный и коварный противник. И вот теперь интересы их столкнулись. И то, что Тимур дал Тахтамышу войско, говорила о том, что Гурхан почувствовал свою силу и борьба предстоит не из легких. Глазутчики приносили тревожные вести. так и шел к Сыганаку. И надо торопиться, чтобы защитить земли Белой Орды. Урыс хан спешно направил гонца к среднему сыну Кутлук-Буги, которого оставил в Орде вместо себя с приказом постараться в битву с Тахтамышем не вступать, а ждать, когда он сам подойдет с войском. орес хотел оттянуть время. Тахтамыш торопил события. И вскоре обстоятельства сложились так, что главные силы Кутлук-Буги и Тахтамыша встали друг против друга в степи южнее Атрар. Итву нельзя было откладывать. На рассвете загремели барабаны, хриплые и тревожные понеслись над просыпающейся степью звуки корнаев, и слитный гул тысяч коней заставил задрожать землю. кутлук боги был уверен в победе. С высокого холма хорошо просматривалось поле битвы. И каждый воин мог видеть своего предводителя. Белое знамя билось на ветру над головой котлук-буги, а сам он был одет в тускло поблескивающую кольчугу, для которой не страшны стрелы с самыми крепкими наконечниками. Лишь напротив сердца в кольчуге оставлена маленькая дырочка, которую называли судьбой или глазком. Жизнь и смерть человека в руках Всевышнего — говорил пророк мухамед Спасаться от смерти, прикрыв свое тело кольчугой, значит идти против воли Аллаха. Поэтому, коль определена тебе смерть, пусть стрела врага или острие его копья отыщут эту дырочку, и свершится Божья воля. Если человек оказывался убитым именно через этот глазок, его считали избранником самого Аллаха, и, будь это свой или враг, хоронили с почестями. Кутлук-Буги верил, что еще не наступила пора, когда отпущенный ему срок жизни должен прерваться. И поэтому был спокоен. На другом холме находился Тахтамыш. Приплясывал под ним семно-серый тулпар, рвался в битву. На Тахтамыш и не было кольчуги, только островерки железный шлема и украшал его голову, да две стальные пластины прикрывали грудь и спину. Богатырского сложения нукер держал над ним зеленое знамя Тимур. Две конные лавины сначала лёгкой рысью, потом галопом потом неудержимым потоком рванулись навстречу. Жёлтая пыль закрыла небо. Сделалось так темно, что люди видели друг друга не далее, чем на длину древка копья. Слышался звон сабель, удары тяжёлых дубин по окованным железом щитам, крики ярости и боли, отчаянное ржание лошадей. Трудно было понять на чью сторону склоняется счастье, и лишь к полудню пыльное облако поредело, рассыпалось и стало видно, что белоордынские войны теснят тумены Тахнамыши. Бутлук-бугин, видишь что враг дрогнул, поскакал со своими нукерами ближе к месту битвы, чтобы приблизить миг победы. Вокруг словно тени проносились в садики. Одни пытались спастись бегством, другие преследовали их и вдруг один из отступающих привстал на стременах и, обратясь назад, натянул тугой лук. Тонко взвеснула стрела и впилась в грудь котлог буги прямо напротив сердца, в глазок на кольчуге. На всем скаку вылетело с седла предводитель Белоордынского войска и покатился под ноги мчащихся коней. Вопреки ожиданиям, поражение Тахтамыша не расстроило хромого Тимура. С почетом встретил его Гурхан и вновь дал все для того, чтобы тот смог набрать новое войско и золото, и оружие. Не прошло и годы, как вновь сошлись противники. Теперь близ Оурана. Белоордынское войско возглавлял Токтикия, старший сын Урасхана. И снова бежал тахтамыш с поля битвы, потеряв большую часть своих воинов. Выручил быстроногий конь, домчавшись до берега Зейхуна, Тахтамыш торопливо разделся и, вцепившись в хвост коня, поплыл к противоположному берегу. Он был уже далеко, когда к месту, где он бросил одежду, подскакали преследователи во главе с казаншей Батыр. Батыр был отличным стрелком. Пущенная им стрела достала Тахтамыша, но, видимо, не настало еще время, когда должна была прерваться нить жизни этого человека. Стрела не попала в торчащую над водой голову Тахтамыша, а впилась в руку, которой он держался за хвост коня. Ослабли, рожались пальцы, и Тахтамыш исчез в мутных волнах Сейхуна. Казан-Живатер был уверен в зоркости своего глаза, и потому он повернул от реки коня. Но Тахтамыш не утонул. Теряя последние силы, выбрался он на берег, и, стекая кровью, купал в заросли колючей джеды. Рану перевязать было нечем, потому что на нем не осталось никакой одежды. Спавшиеся в битве войны более удачно переплывшийся Ихун, нашли своего предводителя полумертвым. Они одели его в сухую одежду, напоили отварами целебных трав и вернули к жизни. И в этот раз было непонятно, о чем думал хромой Тимур. Он встретил Тахдамыша в Бухаре, и ни тени, ни не мелькнуло на его каменном лице, когда он узнал о новом поражении. а Одарив Тахтамыша богатыми подарками, Тимур велел ему ехать в Самарканд. «Нельзя, чтобы люди считали себя воробьем, потрепанным ястребом», сказал он с усмешкой. «Человек, который объединился с Гурханом Тимуром, даже потерпев поражение, должен чувствовать себя победителем». У хромого Тимура были основания усмехаться, Орес-хан победил Тахтамыша, но он же собственными руками начал копать себе могилу. Никто пока в Маверонахре не знал об этом, кроме Тимура. Тайный гонец, посланный Беком из окружения Уруса, только что сообщил, что хан расправляется с собственной знатью, подозревая многих в измене. Потеряли свои головы несколько ни в чем не повинных эмиров среди казненных и бег города Кумкента, Кутлукея. «Печальные вести принес ты», — сказал Тимур Гансу. «Значит, Урасхан не испугался даже духа арваха волосатого Баба Азиза?» «Нет, хан после победы над Тахтамышем не боится не только духов святых, но, похоже, и самого Аллаха». «Смелый Урасх человек, но очень смелый», — неопределенно сказал Тимур. Музыльмане знали, что три поколения предков правителя Кумкента, Кутукея, верно служили Золотой Орде. Далекий бредок бека Баба Тукклес, из рода белых мангитов, прозванный в народе волосатым Баба Азицем, был чейхом Гибратхане, мечети-усыпальницы в Мекке, и после смерти его причастили к лику святых. Его сын Сейднакиб был чейхом Золотой Орды во времена Узбека. Он же и обратил хана в мусульманство. Прав был хромой Тимур. Высоко замахнулся Урасхан. И вполне могло случиться, что, казнив Кутлукия, он тем самым мог уронить топор на свои ноги. Этой же ночью прибежал в Бухару и попросил защиту хромого Тимура сын Кутлукия Бекка, 25-летний Едыге. Имя этого человека было известно в Дешнике Пчак, и потому Тимур принял его, оказав почести, подобающие человеку из знатного рода. — Что привело тебя ко мне? — спросил Гурхан. Он знал, что, — ответит Едыге, — и все-таки ждал его слов. — Если ты хочешь спокойной жизни, я дам тебе скот юрты, женщин. Если же ты ищешь борьбы, то и здесь я смогу помочь тебе. Едыге упрямо тряхнул головой. «Разве можно думать о спокойной жизни, когда кровь отца требует отчения? Разве можно просить урос его поступок с моей сестрой Акмангит Аимбике?» «Что сделал Урос с твоей сестрой?» «Ее, подобно рабыне, связали, бросили поперек седла и увезли в аул его младшего сына Тимир-малика. Тот насильно сделал мою сестру своей младшей женой». «Обида твоя глубока. Ты имеешь право на месть», — задумчиво сказал Тимур. Но хватит ли у тебя на это сил? Сможешь ли ты до конца идти выбранной дорогой? Смогу. Глаза Едыге горели сумасшедшим огнем. Я клянусь, что если судьба помешает мне убить Уросхана, я убью его сына. Если здесь кто-нибудь опередит меня, я убью сына его сына. И словно подразнивая Едыге, Тимур сказал, Клятва твоя страшна. Она достойна мужчины и воина. Но время покажет, чья сабля, корепча. Пока я дышу, я буду мстить. Ядагея помолчал. Известно ли тебе, Курхан, что у готовится напасть на Маверонахар? Нет, но я думал об этом. Скоро к тебе придут люди, ханы, и потребуют выдать так на мыши. Пусть приходят, безразличным голосом сказал Тимур. Я давно жду их. Ядагея не обманул хромого Тимура. Вскоре в Бухару прибыло посольство Ороскхана во главе с Кепек Мангитом и Тулужан Батыром. Послы держались независимо, вели себя дерзко. Они передавали слова Ороскхана. «Так там уж убил моего сына, а ты дал ему приют и убежище. Свяжи так там уж руки и ноги и отдай моего врага мне. Если же не сделаешь этого, быть великой битве». Тимур ответил коротко и без должного почтения. Воробей от ястребя прячется в тальнике. Так тамыш нашел убежище у меня. Я не выдам его тебе. Если же ты хочешь крови, я готов. Послы не остались ночевать в Бухаре, не отведали еды со стола Гурхана, они сразу выехали в обратный путь. Стало ясно, предстоит жестокая битва, после которой навсегда уйдет в небытие или Урасхан, или Хромой Тимур. Двоим им сделалось на земле тесно. В конце месяца Казан, октябрь, а в год дракона 1376 словно две высокие и неприступные стены встали друг против друга в степи близ Атрара войска Тимура и Урасхана. По ночам, когда во враждующих станах войны разжигали костры, чтобы сварить мясо, звезды на небе меркли. Так много было огней. По сто тысяч воинов привели на битву Орусхан и Хромой Тимур. Близилось время зимних холодов, и потому спор следовало решить как можно скорее, чтобы те, кто уцелеет в битве, успели вернуться в свои аулы к теплым жилищам. Главной ударной силой каждого из войск была конница, но у Тимура были и пешие отряды, состоящие из таджиков и узбеков, отлично владеющих луками и копьями. Прошло несколько дней во взаимном выжидании. Наконец, Тимур, священный для мусульман день недели, пятницу, решил двинуть свои тумены на войско Хурусхана. Совершив вечерний намаз, воины Маверанахра легли спать, чтобы встретить утро полными сил. Полночь над степью завыл голодным волком ветер. Он принес с севера тяжелые тучи, полные ледяного дождя и колючего снега. Долго не наступал рассвет, но когда он пришел, Ветер усилился настолько, что валил с ног, а из-за летящего снега вокруг не было ничего видно. Большинство воинов, одетых по летнему, дрожали от холода, пытаясь согреться у дымных кизячных костров. И Тимур, и Урасхан понимали, что начинать битву нет никакого смысла. Ни конница, ни пешие воины не смогли бы драться на раскисшей, заметенной мокрым снегом земле. Каждый молил Аллаха о хорошей погоде, но небо, закрытое тучами, не пропускало их слов, и молитвы не достигали ушей Бога. Почти без перерыва целый месяц дул над степью холодный порывистый ветер. А когда он прогнал мокрые тучи, и небо сделалось ясным, ударили морозы, и напитанная водой степь заблестела от сковавшего ее льда. Кони не могли добыть себе корм, не могли даже передвигаться по степи. Их не копыта скользили по льду. а сражении не могло быть и речи. Первым приказал начать отход Урасхан. Тоже приказал и хромой Тимур. Словно две огромные, обессилевшие змеи, поползли в разные стороны по степи. Но Тимур не был бы Тимуром, если бы напоследок не попытался укусить врага. Пятьсот садников на лошадях, еще сохранивших силы, с обмотанными кусками войлока, копытами... Ночью ударили по отходящему войску Уруса, но Бело-Орнынский хан был начеку и сумел дать отпор. Потеряв несколько десятков джигитов, отряд вернулся к войску Тимура. В этом ночном бою острие вражеского копья глубоко спороло ногу сына Урусхана, Тимир-Малика. Уползли в свои логово две змеи, чтобы, дождавшись теплых дней, вновь встретиться на степных просторах. Рамой Тимур решил не уходить далеко от места будущей схватки и, достигнув окрестностей города Кеша, остановил свои тумены на зимовку. Здесь было тепло, и лошади могли прокормиться до весны на подножном корме. Борус хан был молод на обратном пути он почувствовал недомогание, а, оставив войско под началом батыра Каракесека, поспешил в Сыганак. Лучшие знахари и колдуны пытались прогнать боль, засевшую в сердце хана, Но все было напрасно. На третий день после своего приезда в Сиганак Орос хан умер. великого было горе его жен и десяти сыновей. Во всех аулах, принадлежавших им, слышали стенани и плач. Белая орда до самой весты была подобна телу без головы. И миры судили и рядили, кому из сыновей Ороса быть ханом. И едва успели прийти к согласию и подняли на белой кашбе самого старшего из них, Токтикия, как Тимур, подобно волку, ждавшему добычу в засаде, стремительно двинул свои тумены от Кеша и наголову разбил неподготовленное к битве войско Белой Орды. Тактикия еще некоторое время метался по степи, пытаясь собрать новые силы, но неожиданно заболел и умер. Рамой Тимур, счастливый и довольный скорой и легкой победой, устроил в честь этого события большой той. Именно здесь, в цветущей весенней степи, Он велел провозгласить с Тахтамыша ханом. Отныне новому хану принадлежала Белая Орда и все земли, покоренные ею. Отныне он становился единовластным правителем Дешникипчак. На радостях, что осуществилась его давняя мечта, Тимур подарил Тахтамышу замечательного скакуна Кады Куклена, сказав, «На нем ты легко настигнешь любого врага. Если же придется бежать, конь спасет тебе жизнь». Похоже, Аллах дал Тимуру дар провиться. Он словно заранее знал, что должно произойти с Тахтамышем. Тимур вернулся в Самарканд в начале года змеи, 1377-й. Едва затворились за ним ворота, как вслед примчался гонец из Дешки-Кипчак. Белоордынские миры, выразив на словах Тахтамышу покорность, тайно сговорившись между собою, выбрали нового хана. Им стал младший сын Уруса, тимир малик Какой бы безбрежной ни была Кипчакская степь, двум ханам здесь оказалось тесно. Тимур Малик, собрав войско, неожиданно напал на Тахтамыша и обратил его в бегство. Только быстроногий Канек-Куклен выручил своего хозяина, спас от неминуемой смерти. Снова Тахтамыш оказался в Самарканде. Подавленный бесконечными неудачами, он был чалок и тих. Отношение к нему хромого Тимура внешне не изменилось, но неудачник всегда ищет виноватого. Ему стало казаться, что оставив Тимур больше воинов, Эдемир Малик никогда бы не отважился напасть на него. Но каким бы сильным ни было отчаяние Тахтамыша, он не посмел выказать свою обиду Гурхану. И с тех пор злоба к нему, подобно углем костра, постоянно тлела в Тахтамыше, укрывая слоем серого пепла. Тимур не отказал Тахтамышу в покровительстве, но и не спешил посылать в земли орды войска, чтобы покарать эмиров-изменников. Он решил прежде подчинить себе Хорасан, Хорезам и Иран, а уже потом вновь вернуться к делам бывшего Джучиева Кулуса. Тахтамыш по-прежнему нужен был хромому Тимуру. Он читал что рано или поздно сделает его золотоордынским ханом, и тот навсегда останется его верным, и человеком. Одно упустил из виду хитрый и подозрительный Гурхан. Тогда мышь был из чингизидов, а потомки потрясателя вселенной никогда не испытывали благодарности к тем, кто помог им в борьбе за власть, и не отличались верностью. Ненависть к Тимуру все сильнее охватывала Тахтамыша. И последней каплей, окончательно сделавшей его заклятым врагом Гурхана, стал случай, происшедший вскоре после бегства Тахтамыша. Тахтамыши из Белой Орды. Тимур устраивал большую облавную охоту. И как повелось еще со времен Чингискана, в ней участвовали тысячи людей. Простые воины в течение нескольких дней, окружив большое пространство, сгоняли все живое в одно место. И когда в выбранном заранее урочище петля затягивалась, можно было увидеть бегущих рядом волка и оленя. Именно в это время приезжал сюда хан со свитой на прекрасных конях сбруя которых была украшена серебром и драгоценными камнями. Хану предстояло начать охоту. И если во времена Чингисхана такие облавы служили для того, чтобы воины не отбрастали от безделья жиром и привыкали к трудностям походной жизни, а мясо добытых зверей делилось между всеми, кто принимал участие в облаве, то во времена Тимура охота превратилась просто в развлечение. И поэтому ханскую свиту сопровождали женщины, И музыканты. Было весело, шумно, бестолково, а яркие дорогие одежды делали процессию похожей на караван, отправляющийся весной на Джайляу. Только опытный глаз смог заметить, что охотники не смешиваются между собой, что здесь царит строгий порядок, сложившийся за долгие годы. Ближе к Тимуру держались самые знатные эмиры Маверонахра. Туман-Тимир, Урунги-Тимир, Биясаддин Тархан, Бахти-Ходжа и другие. Особняком стояли те, кто принадлежал к Чингизову роду. Так Тактамыш ехал рядом с ханом Маверанахра Мухаммедом. Оба ханы, но только по названию. У Мухаммеда как будто бы есть своя земля, под власть ему народ, но на деле за него правит гурхан хромой Тимур. У Тактамыша нет ни земли, ни народа, одно название. Три дня продолжалась охота. Три дня входили в круг, образованный воинами, Гурхан и его эмиры, и упражняли с точной стрельбе из лука по мечущимся оленям и лисам, загоняли лошадьми и били тяжелыми соилами степных волков. И только на четвертый день круг разомкнулся, и уцелевшие после побоища звери бросились пасаться по степным оврагам и балкам. На вольной и возвращался Тимур Самарканд, Хрипло, ревели, корнаи выводила свою прозяжную мелодию зурна. У самых ног и иноходца бежал прирученный гурханом волк Коксемсер. Тимур любил его за великую преданность. Несколько лет назад вот так же на охоте воины нашли волчья локова. Пять щенков оказалось там. Одного из них Тимур взял себе, остальных велел убить. Волчонок вырос возле гурхана, привык брать мясо из его рук и повиноваться только ему. Больше, чем любому из своих дугеров, доверял Тимур Волку. И если Гурхану казалось, что ему грозит опасность, то он брал с собою Коксемсера. Громадный зверь всегда был настороже и готов в любую минуту прийти на помощь своему хозяину. И на этой охоте Коксемсер отличился. Четыре степных Волка нашли смерть от его клыков. Только внешне могло показаться, что все эти дни Тимур был занят охотой. Незаметно... Исподволь наблюдал он за эмирами в своем окружении, за беками и батырами. И в который раз уже его взгляд задерживался на батырь Едыге, прибежавшего к нему в свое время из Белой Орды. Крепость меча узнают по его лезвию, батыра — по его поступкам. Тимуру вспомнилась охота. Они долго безуспешно преследовали матерого огромного волка, но тот уходил от погони, уворачивался от ударов соила. Наконец он затаился в густых кустах таволги. Окружив его, охотники начали медленно приближаться к тому месту, где, по их расчетам, залег зверь. Едугей ехал рядом с Тимуром. Они почти одновременно увидели волка. Зверь, изготовившись к прыжку, ждал момента для нападения. С его оскаленных лыков падала на землю желтая пена, шерсть на загривке стояла дыбом. Тимур поднял Соил для удара, но зверь опередил его. Сильное большое тело волка взвилось над землей. Не на Тимура бросился зверь, а на Едыге, который в этот момент был чуть ближе к нему. Прыжок был таким сильным, что грудь зверя ударилась за грудь Батыра. Едыге успел схватить волка за горло. Испуганно храпел под Батыром конь, крутился на месте, а Едыге все сильнее сжимал пальцы на горле хищника. Тимур не спешил на помощь Батыру, и даже когда подскакали другие эмира, он жестом остановил их, не разрешая вмешиваться в схватку. Весь поддавшись вперед, с горящими глазами следил хромой Тимур за схваткой человека и зверя. Наконец тело волка перестало извиваться, язык вывалился на сторону, и Едыге, подняв зверя над головой, отшвырнул его далеко в сторону. — Ты достоин похвалы, — уронил Гурхан. Тимур был скуп на слова добрели. И то, что он сказал, было самой высокой наградой. Когда Едыге, собственноручно, содрав шкуру задушенного им волка, перекинул ее через луку седла Тимура, Курхан подумал, «Этот человек смел и щедр. Со временем он мне пригодится». Дорога до Самарканды была неблизкой. По пути предстояло проехать аулы Тахтамыша и Едыге. По давней традиции кочевников – Они теплое время года проводили вдали от города, в степи, жили в юртах, как это делали и их предки. Заняты своими мыслями, Тимур не заметил, как подъехал, поравнялся с ним Тахтамыш. — Вы загочтимый гурхан! — сказал он. — Совсем рядом мой аул. Если бы вы захотели отдохнуть с дороги и выпить пиалуку умыса это была бы большая честь для меня. Тимур посмотрел на солнце. Оно стояло еще высоко. День только перевалил на вторую половину, и Гурхан согласился. Здесь-то и произошла та история, которая окончательно сделала Тахтамыша смертельным врагом Хромого Тимура. Едва кони свернули в сторону виднеющегося невдалеке аула, как Коксэмсэр, спокойно трусивший до этого ног коня Гурхана, насторожился и заволновался. Людям известно, что волк всегда остается волком. Но откуда им было знать о том, что произошло почти четыре года назад? Тогда Коксэмсэр еще был щенком, а нынешняя жена Тахтамыша Кунаин Жупарбегим жила при дворе Тимура. Однажды девушка сидела в покоях Бибиханум. Никто не заметил, как подкрался к ней волчонок и, играя, сильно дернул ее за длинную косу. От неожиданности Кунаин Жупарбегим вскрикнула, а когда обернулась и увидела того, кто так напугал ее и причинил боль, В сердцах ударила Коксэмсэра. Волчонок не забежал, не отпрянул в сторону. Он, совсем как большой волк, изготовился к прыжку, яскали в клыки, зарычал. «Какой маленький и такой грозный!» — сказала с улыбкой бибихану «Ты напрасно ударила его!» «Коксэмсэр — все-таки волк!» Кунаин, жупар-бегим, и сама сожалела о своем поступке. Волчонок нравился ей. Она достала из кармана кусочек херемшика, сладкого сушеного творога, и бросила его зверенышу. Но впервые тот не принял от нее лакомства, а отскочил в сторону, настороженно следя за рукой девушки. С этого дня Кок Семсер больше никогда не играл с Кунаин Шупарбигем, и, завидев ее еще издали, старался избежать встречи, отводил в сторону злые глаза. Девушка тоже чувствовала, Неприязнь к себе волчонка, и по мере того, как он рос и превращался в большого зверя, страх все чаще приходил в ее сердце. С того времени, как Тахтамыш взял кунаем жупар бегим жены, она реже стала бывать во дворце Гурхана и постепенно забыла о своей ссоре с волчонком. И вот теперь, когда Тимур и его свита повернули своих коней каула Тахтамыша, беспокойство, которое вдруг проявил Коксэмсэр, никого не насторожило. Наверное, чует чужих собак, подумал Тимур. Туго им сейчас придется. Он хотел приказать своему хурше псарю, чтобы тот взял волка на привязь, но не успел. Коксэмсэр вдруг рванулся вперед и, вытянувшись всем своим огромным и длинным телом, стремительно понесся к каулу. Короткие уши его были плотно прижаты к огромной лобастой голове. Сердце подсказывало Тахтамыша, что сейчас случится несчастье. Огрев коня камчой, он помчался вслед за волком, но было поздно. Как в страшном сне увидел он то, от чего кровь в его жилах заледенела. На краю аула стояли люди, вышедшие встречать гостей, и впереди всех была Кунаим Жупар-Бегим с сыном в руках. Со всего разлета, взвившись в воздухе, волк бросился на женщину и вцепился в ее горло. Ребенок, завернутый в цветное одеяло, выпал из рук матери и отлетел в сторону. Хрипя, давя слюной, волк продолжал терзать неподвижное окровавленное тело женщины, распростёртое на земле. так Тахтамыш выхватил саблю, на всем скаку ударил ею зверя. Голова Коксемсера откатила в сторону. так Тахтамыш развернул коня, хотел спрыгнуть с седла, чтобы подбежать к жене и сыну, но оказавшийся рядом Тимур властно крикнул. «Стой!» «Не подходи к ним!» – подскакал личный лекарь Гурхана Акшаш, белобородый старик с глубоко упрятанными под выступающими над бровными дугами умными глазами. «Объясни мне, что произошло с Коксем-сером?» Он никогда не смел броситься на человека, не знал вкуса его крови. Лекарь, не слезай с коня, наклонился над телами женщины и волка. Чуть стороне, тихо и жалостливо плакал ребенок. Гурхан, — сказал наконец Акшаш, — вся пасть Коксэмсэра в кровавой пене, а шерсть на мертвом теле еще стоит дыбом, и судороги все еще дергают ноги волка. Это признак бешенства. Коксэмсэр мог заразиться и во время охоты, когда дрался со своими дикими братьями. Тимур покачал головой. Я тоже подумал об этом. Волк был послушен. «Жива женщины и как нам поступить дальше?» «Я не знаю, жива ли женщина, но поступить надо так, как привыкли поступать наши предки. Место и все, на что могла попасть слюна бешеного животного, должно быть предано огню. Болезнь эта не поддается лечению, быстро находит новые жертвы». Так уж спешился, готовый броситься к сыну и жене. «Остановись, безумец!» — коррикнул Тимур. «Брось в этот проклятый круг саблю, которую ты зарубил волка! На ней его кровь!» Ахтамыш швырнул саблю на землю. «Высокочтимый гурхан!» — сказал он, с трудом сдерживая ярость. «Я хочу забрать сына!» Глаза Тимура превратились в две узкие щелки. «Ты хочешь, чтобы я навлек беду на весь Маверонахар? Садись на и уезжай! Глаза твои не должны видеть того, что сейчас произойдет!» и, повернувшись к Нугерам, приказал. — Пусть часть из вас займется тем, что соберут в округе все, что может гореть. Другие пусть помогут сняться с места аулу Все это урочище должно быть предано огню. — Немедленно! — Гурхан! — в голосе так звучало отчаяние. — Разреши мне забрать сына! — Нет! — жестко сказал Тимур. — Ты сделаешь так, как приказал я и, увидев на глазах Тахтамыша слезы, недобро даже зло усмехнулся. «Будь мужчиной, хан! Твой великий предок Чингисхан не останавливался даже перед смертью собственных детей, когда этого требовали обстоятельства Курган повернул коня и медленно поехал к стоящему в стороне Кургану. Тахтамыш безумными глазами смотрел на прямую широкую спину Тимура. И в душе его разгорался пожар ненависти, который уже никогда не и ничем нельзя будет потушить. Белые губы так тамыши шептали. «Мне нужна власть, мне нужна власть и сила. Я стану сильнее тебя». И тогда Тимур остановил своего коня на вершине кургана. Вокруг него сгрудилась свита. Все молча смотрели вниз. Оставленные там воины волокли со всех сторон срубленные сухие кусты, охапки Курая, Перекатит поле, разноголосо шумя уходил в сторону снявшейся с места аул. Над кучей хвороста закурился легкий сизый дымок. И вдруг белое в солнечном свете пламя взметулось над тем местом, где произошла страшная трагедия. так Тактамыч, закрыв глаза, зажал уши ладонями. Ему слышался жалостный плач сына, и чудилось, что тот кричит единственное слово, которое научился произносить «Коке». Отец. И когда степь, опаленная огнем, сделалась черной до самого края земли, Тимур тронул повод своего коня. «Жалко Коксэмсэра», — сказал Гурхан. Он был верным другом. Взгляды Тимура и Тахтамыша встретились. Глаза Тахтамыша были сухими и безжизненными. Еще не минула короткая зима Майоранахра, когда к хромому Тимуру прибыл тайный гонец из Белой Орды. Он поведал, что хан Тимир Малик ведет беззаботную жизнь и, нарушив мусульманские заповеди, предается пьянству. «Если ты хочешь завладеть Белой Ордой, — сказал гонец, — то сейчас самое время двинуть свои тумены в ее земли, потому что войско разбрелось по аймакам, а эмиры, беки и батыры живут каждый сам по себе». Хромой Тимур ждал этого момента. Войско Маверонахра всегда было готово к походу, и немешки Гурхан и Тахтамыш выступили в сторону главного города Орда – Сыганака. Семь дней длилась битва, и когда она восьмой судьба повернулась лицом к хромому Тимуру, воины Белой Орды бросились спасать свои жизни. Заняв Сыганак, Тимур вновь объявил Тахтамыша ханом. Теперь он был уверен, что никто не помешает ему на будущий год двинуть свои тумены на Хорезом. Новый хан, благодарный за свое возвышение, станет сидеть тихо, и воля Гурхана будет для него высшей волей. Откуда было знать Тимуру, что тщеславие Тахтамыша не имеет пределы и что тот давно мечтает сделать Белую Орду лишь местом, откуда, подобно тигру, собрав силы, он бросится на спину огромного, но уже одрехлевшего быка, имя которому Золотая Орда. Но и Тахтамышу не все было известно. Уже изготовился к прыжку, чтобы совершить то же самое, что задумал и он, повелитель Крыма, Мамай. Московские князья собирали вокруг себя еще недавно разрозненное княжество в единый кулак и поднималась над Золотой Ордой, налитая силой карающая десницы, чтобы навсегда сокрушить ее могущество. Ветер больших перемен и великих битв пригибал к земле высокие ковыли на просторах книжки Кипчак. Стонали, без видимых причин рушились в лесных чащах деревни великаны. И тот, кто имел чуткое сердце, кому дано было заглянуть в будущее, видели по ночам страшные и вещьи сны. В один из последних дней лета великий жарао Асан Кайгэ, Асан Печальный, поднялся на вершину одиноко стоящей среди степи сопки. Когда-то вершину венчали могучие скалы, но время превратило их в прах. Он сел на темную и теплую глыбу и стал смотреть в степь. Великому старцу давно перевалило за сто лет. Он был бел, как земля после долгого снегопада, а глаза его, уставший смотреть на мир и деяния людей, слезились. Асан сан знал, скоро прерывется нить его жизни, потому что никому не дано жить вечно». Последний раз объехал он на своем быстром, как птице-верблюде, Жалмай, владение Золотой Орде, и ее сердце, безбрежную дешне Кипчак. Асан Кайгэ видел родную степь и не узнавал ее. Она стала совсем иной, чем в дни его юности и зрелости. Те же люди, Кипчаки, Агузы, Карлуки, выходили ему навстречу, приветствовали. Он не узнавал их, совсем другим стало обличье людей, обычаи, привычки. Некогда свободно кочевавшие по степи роды ныне жили по законам, принесенным сюда монголами. Вся земля была поделена на улусы, и все повиновались одному человеку — хану. Но где они сами, те грозные монгольские ноеные войны, что страшным степным пожаром прошли в свое время по просторам Дешникипчак? Подобно ложке соли в большом озере, растворили их покоренные народы, и только у детей, ныне не похожих на своих предков кипчаков, можно было часто видеть черты монгольских воинов, скуластые лица и раскосые глаза. Асан Кайхы неотрывно смотрел в степь. У синего края земли рождались неприступные крепости и рушились, превращаясь в безобразные руины. Ветер времени спитал призрачные миражи, И он же создавал новые. Не такая ли судьба ждет и золотую орду? На жестокости стояла она. Жестокость удерживала в повиновении покоренной народы. Великий жирау вспомнил одну из заповедей Чингисхана. Даже к своим воинам был жесток потрясатель в вследный. Он говорил, «Сытый конь не выдержит долгой скачки. Сытая гончая не поймает лесу. Воин, идущий на битву, должен быть голоден». Тогда он делается целым и беспощадно уничтожает своих врагов. Теперь даже хромой Тимур, не менее жестокий, чем Чингисхан, перед битвой досыто кормит своих воинов, а иногда дает им вино. Жестокости как будто бы не убавилась но теперь все чаще воин предает своего бека, и мира и мир хана. По крови собственных отцов, братьев, детей, придет к золотоордынскому трону каждый новый хан. А сан очнулся от дум. Он прищурил глаза, глядываясь вдаль. Ему почудилось, что он слышит перезвон колокольчиков идущего каравана. Но степь была пустынной и молчалива. Великий Шелковый Путь умер. И больше некому было тревожить тишину древней Дешнякипчак. Великий жара уздрогнул Далекий раскат грома донесся до его слуха. Он поднял лицо к нему, и, порыв ветром, стыбил на его непокрытой голове редкие седые волосы. Асан Кайгэ медленно поднялся на ноги. Со всех сторон света ползли, клубились черные тучи, и из них, похожие на прямые русутские мечи, падали на землю золотой арте большие слепящие молнии. Конец второй книги. Аудиоверсия книги подготовлена Джахангиром Абдулаевым. 4 августа 2019 года.